Глава 34. Иксайты. «Синди?» — удивленно возрился на девушку Стинов. «Что случилось?» «Предложил бы вначале девушке присесть. Кавалер!» Тейнер взял Синди под локоть и подал ей свободный стул. «Она же еле на ногах стоит!» «Синди и в самом деле...» Выглядела осунувшейся и страшно уставшей. «Можно воды?» — попросила она, облизнув пересохшие губы. «Да, конечно!» — медлив, проворно вскочил со своего места, достал из холодильника бутылку минеральной воды, налил стакан до краев и подал его девушке. Синди осушила стакан тремя большими глотками. «Хук!» Улучив момент, взглядом указал Стинову на девушку и, подмигнув, поднял вверх большой палец. Стинов в ответ нервно дернул уголком рта. — Как тебе удалось добраться до нас, Синди? — спросил он у девушки. — Лифты же стоят. — Бежала по пожарной лестнице, — ответила девушка. «Издалека» — Издалека игриво поинтересовался Хук. «Из сектора Бора», — ответила Синди. «Из сектора Бора?» — недоверчиво прищурился Хук. «Пешком?» «Уверяю тебя, она еще и не на такое способна». Жестом руки остановил дальнейшие расспросы Стинов. «Между прочим, это та самая девушка, которую мы вместе с тобой разыскивали в секторе Лапласа», — сказал он медливу. И сукаризный добавил, «В тот раз ты меня обманул, сказав, что ее забрала без опаска». «Я был на работе», — развел руками Медлив. Повернувшись в сторону девушки, он галантно склонил голову. «На самом деле я несказанно рад, что вам удалось уйти от моих коллег. Я прямо-таки любуюсь тобой, Петя». Хук обеими руками провел по волосам и сцепил пальцы на затылке. Но ну, просто таким я себе и представлял главу Временного Совета. Кончайте базар!» — взмахнул рукой Стинов. «Что случилось с Синди?» «Иксайты!» Прежде чем продолжить, Синди сделала глубокий вдох, как будто ей не хватало воздуха. «Меня позвали на собрание группы сразу же после выступления Шалиева по инфосети». Девушка пристально посмотрела на Стинова. «Это правда то, что он сказал?» «Вот представитель земли», — указал на Тейнера Стинов. «Заявление Шалиева. Сплошная ложь», — сказал тот. «Видеозапись, которую он показал, подделка». «Я так и подумала» кивнула Синди. «Что дальше?» «Предчувствуя беду, поторопил ее Стинов. Эксайты отправились к генераторам поля стабильности. Они не поверили мне, когда я сказала, что если отключить генераторы, то поле уничтожит сферу. Я пыталась связаться с тобой, но инфосеть уже не работала. Только этого сейчас не хватало». Звонко хлопнул тыльной стороной ладони по открытой ладони другой руки Стинов. «Много их?» «Человек тридцать, но, скорее всего, к ним присоединятся и другие группы». «Ну, с этой шпаной мои ребята же живо разберутся», уверенно заявил Хук. «У иксайтов с собой взрыв пакеты», сказала Синди. «Мои парни не настолько глупы». «Чтобы не догадаться, укрыться в машинном зале», — усмехнулся Хук. «А дверь, запертую изнутри, взрыв пакетами не пробьешь». «И вместе с твоими парнями в машинный зал вошел землянин, за которым ты велел им присматривать», — напомнил Хук Устинов. «Теперь, когда код управления генераторами снят, ему достаточно только дернуть за рычаг для того, чтобы уничтожить сферу». «Но он же не самоубийца!» — недоумевающе посмотрел хук на Стинова. «Откуда я знаю, что у него на уме?» — пожал плечами тот. «Скажи мне лучше, каким образом сейчас, когда лифты не работают, быстрее всего можно добраться до генераторов?» «Если глава Временного Совета не посчитает противозаконным то, что мы снова воспользуемся инвентарем, похищенным со склада службы безопасности. Хук насмешливо посмотрел на намедливо. «Кончай валять, дурака, Хук!» прикрикнул на него тот. «Немедленно собирай команду и отправляйтесь за каретками». «Ты с нами?» спросил Хук Устинова. «Да». «Тогда через 10 минут подходи к пятому лифту», сказал Хук, направляясь к двери. Стинов подошел к углу, где было сложено оружие террористов. Выбрав короткоствольный десантный автомат с откидным прикладом, он вставил в него полную обойму и повесил автомат на плечо. На пояс он прицепил подсумок с запасными обоймами. «Эй, ты куда собираешься?» — окликнул его Медлив генератором, ответил Стинов. Зачем тебе автомат? Там ни у кого нет огнестрельного оружия. Значит, будет только у меня. тоном неприемлющим возражений заявил Стинов. Но мы же договорились, что оружие террористов должно быть уничтожено, напомнил Медлев. Так и сделаем, сказал Стинов. После того, как в сфере не останется ни одного террориста, А сейчас нужно остановить их сайтов любой ценой. Я пойду с тобой, сказала Синди. Нет, ответил Стинов. Там, куда я иду, тебе делать нечего. С каких это пор ты стал принимать за меня решения? Вскинув голову, Синди с вызовом посмотрела на Стинова. Ему был слишком хорошо знаком этот взгляд. Теперь уже никто и ничто не могло заставить Синди отказаться от принятого решения. «Я должна быть там», — сказала она, обращаясь к Медливу. «Иксайты меня знают, и если Стинов собирается перестрелять их всех, то мне, возможно, удастся уговорить их отказаться от своих намерений». «Она права», — Медлив посмотрел на Стинова. «Если еще есть...» Возможность решить проблему мирным путем, почему бы не попытаться ею воспользоваться?» «Держи», — обреченно вздохнув, — Стинов протянул девушке автомат. «Это на тот случай, если твои слова покажутся сайтам не слишком убедительными». «Господин Медлев», — в комнату вбежал охранник с изумленно вытраченными глазами, Там монахи,